Глава 15. Платон. Мея права, я подлец. Да, я стал заложником чужой ошибки, но это меня ни капли не оправдывает. Я ведь мог лучше во всём разобраться, прежде чем отправляться в Сочи. Я мог бы найти способ уладить семейные проблемы без обмана и жестокости. Но я поддался соблазну. потерял голову. Играя с чужими чувствами, я проиграл себя. Я сделал больно Мии, сделал больно Матвею. И что с того, что я влюбился? Матвей тоже влюблён не меньше. Я ещё ни разу не видел его в таком состоянии, как утром. Он готов был меня убить. Возможно, впервые в жизни у него всё серьёзно. а я влез и всё испортил хотя нет самого главного я не разрушил Матвей по-прежнему дорожит своей музой он завоюет её если я не буду мешать а я не буду не вижу смысла мия меня ненавидит всё случилось так как я и боялся моя ложь разрушила всё Наше с ней волшебство сломалось, осыпалось золотистыми искорками. В попытке оправдаться я чуть не выложил Мие мамину тайну. Хорошо, что в последний момент сдержался. Мия была так зла, что обязательно передала бы всё Матвею, Матвей рассказал бы отцу. Страшно подумать, к чему это могло привести. Но даже если бы я рассказал Мие всё, как есть, Разве это изменило бы её отношение? Разве это обелило бы мои бессовестные поступки? Нет, не думаю. Я вёл себя по-скотски и наказан вполне справедливо. В душе сейчас чёрная дыра, но это даже хорошо. Мрази должны страдать. Самолёт, в котором я предавался самобичеванию, наконец оторвался от земли. и стал набирать высоту. Я последний раз взглянул на Сочи в иллюминатор и на секунду задержал дыхание. Я, наверное, никогда сюда не вернусь. Здесь каждая пальма напоминала о той, кого я потерял. Я откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза. Будь счастлив, Мия. Удачи, брат. Сутки после возвращения в Москву я провёл в каком-то забытьи. Я сидел в своей квартире и пялился на стену. Я потерял счёт времени. А потом позвонил зам. Надо было срочно проконсультировать его по какому-то вопросу. Почти минуту я не мог понять, что от меня требуется. Но в какой-то момент в голове будто щёлкнуло. Я сообразил, что собственно надо, стал отвечать. Минут через 5 я уже звучал вполне связно и уверенно и понял, надо идти на работу. Именно там моё спасение. Там можно заняться делами и больше ни о чём не думать. На следующее утро я уже подъехал в офис. Первым делом пошёл к отцу. Он, как всегда в это время, пил кофе у себя в кабинете, читал новости на смартфоне. Когда я вошёл, он отставил чашку и посмотрел на меня с недоумением. Ты вернулся уже? Да, чуть раньше получилось. Я с гордостью положил перед ним стопку документов, похвастался. Посмотри, Я в Сочи нашёл несколько новых поставщиков и выторговал для нас классные условия. Он глянул сначала на меня, потом на стопку, и лицо его вдруг потемнело от гнева. Папа схватил бумаги и швырнул в меня. Листы, врезавшись мне в грудь, разлетелись по всему кабинету. Я опешил. Дурак, процидил отец. Какой же ты дурак? Что у тебя в голове? Соломо, я тебя в отпуск отправил, а не поставщиков нам искать. Я совместил приятное с полезным. А может, тебе пора наведаться к врачу? Сверхценные идеи лечатся таблетками. Да чем ты, чёрт возьми, недоволен? Начал закипать я. Не понимаешь? Нет. Отец подался вперёд, выпалил: "Я недоволен тем, что моего сына заклинило на работе. Если ты ничего с этим не сделаешь, твоя жизнь отправится псу под хвост". "Не отправится". "Ох уж эта самонадеянность". Он покачал головой. "20 лет назад я был таким же, как ты. Также был готов жить в офисе". "Рассказать, во что это вылилось?" в баснословные деньги? Нет, в подорванное здоровье, в профуканную молодость, в измены. Что? То? Думаешь, твоя Вика будет сидеть и ждать, пока ты вытащишь её из коробочки после 16 часов в офисе? Нет. Женщинам нужно тепло, и если им его не хватает, они всегда добирают его на стороне. Как твоя мать Я вытаращился на него. Отец не выглядел расстроенным, скорее рассуждал отстранённо. Ты думаешь, что мама тебе изменила? уточнил я. Я не думаю, я знаю. У твоей матери всегда была куча любовников. Я даже не уверен, что ты им ответи от меня. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. присел на стул, чтобы не упасть. "Пап, ну что ты такое говоришь? Неприятно услышать такое про мать?" Он усмехнулся. "Понимаю. Но я ведь тоже вовсю изменял ей с работой. Я столько раз бросал твою мать ради очередной выгодной сделки, столько раз делал ей больно, что даже удивительно, как она до сих пор не послала меня к чертям." Отец впал в задумчивость, видимо, вспоминая прошлое. Почти минуту мы молчали, а потом я не выдержал, спросил: "А тебе никогда не хотелось сделать анализ ДНК, проверить, твой мы дети или нет?" Папа мотнул головой. "Нет, не хотелось. Мне плевать, что там у вас в ДНК. Вы мои. Я вас вырастил." Я люблю вас. Даже этого болвана Матвея люблю, хоть он со мной уже год не разговаривает. Ты сам его выгнал. Он помрачнел, отвернулся к окну. По-моему, тебе надо извиниться перед ним за вашу последнюю стычку. С нажимом сказал я. Год назад вы наговорили друг другу полной фигни. Он был не прав, но и ты тоже того Не слишком церемонился. Я понимаю, ответил папа. Но не думаю, что он станет меня слушать. А ты всё-таки попробуй с ним поговорить. Или, знаешь, напиши ему письмо. Письмо даже лучше. Я подумаю, буркнул папа. А ты проваливай. Пока отпуск у тебя не закончился, даже нос не смей показывать в офисе. Проведи наконец время с пользой. Съезди на рыбалку, свози Вику куда-нибудь или просто запритись дома, и папа посмотрел на меня многозначительно. Ладно, я встал из-за стола и вышел из кабинета. Документы, принесённые мной, так и остались лежать на полу. Сделав пару внушений заму, я выбрался из офиса на улицу. На душе скребли кошки. Я достал из кармана телефон, набрал Вики. Алло? ответила она уже после первого гудка. Ты на работе? спросил я. Нет, сижу в кафе и смотрю на дождь. Голос у Вики был грустным. А я уже в Москве. Хочешь, встретимся? Хочу. Диктуй адрес своего кафе, я подъеду. Я в два счета нашел Викину кафешку, вошел внутрь. Вика сидела за столиком, совершенно потерянная, несчастная. Я подсел к ней и заказал кофе. Минут десять мы с Викой не проронили ни слова. Мне принесли заказанный капучино, но я к нему так и не притронулся. — Значит, ты твердо решил расстаться? — наконец спросила Вика. — Да. Я кивнул. Жаль, она вздохнула, поковыряла вилкой стоящее перед ней пирожное. Мы были красивой парой. Согласен. Но я уверен, что очень скоро ты встретишь кого-нибудь получше. Опять эта беготня, Вика демонстративно закатила глаза. Надоело. Я надеялась уже в сентябре выйти замуж. Серьёзно? Ты не представляешь, как мне осточертели мои кондитерские. Я думала, выйду за тебя, забеременею и продам все к чертям. Продай сейчас. Зачем нуждать беременности? Папа не поймет. Да и черт с ним, поморщился я. Поворчит пару месяцев, а потом привыкнет. В конце концов, это твоя жизнь, только твоя. Чем бы ты сама хотела заняться? Вика пожала плечами. Я не знаю. А в детстве ты кем хотела стать? Я хотела писать заметки в газету. Не про политику, про людей. Хм, звучит интересно. Может быть, самое время попробовать? Я на мгновение сжал её руку. Найти тебе покупателя на кондитерские. Не надо. Она встала, сняла со спинки стула зонтик, трость. Заплатишь за моё пирожное? Конечно. Вика развернулась, чтобы идти к выходу, но замешкалась, взглянула мне в глаза. Кто она? Кто та девушка, из-за которой ты меня бросаешь? Разве это важно? Вика сердито прищурилась. Не уходи от ответа, Платон, это некрасиво. Она меня всё равно прогнала. Я ей не нужен. Правда? Вика обрадовалась, но тут же взяла себя в руки, вернула лицу непроницаемое выражение. Значит, твоё сердце тоже разбито. Я кивнул. Справедливость всё-таки существует, сказала Вика и, тряхнув волосами, пошла к дверям. Месяц спустя. А ты что об этом думаешь, Платон? спросил отец. Я вздрогнул. Я совершенно не слушал, о чём он только что говорил. Мои мысли прочно занимало другое. Сегодня мне опять показалось, что я увидел Мию в толпе. Со мной такое случалось уже несколько раз, и каждый раз было больно убеждаться в том, что мне только поmereщилось. Отец ждал ответа, сверлил меня взглядом. Я соглашусь с тобой, брякнул я наугад. Однозначно. Хорошо. В таком случае все могут быть свободны, сказал отец. Но тебя, Платон, я попрошу остаться. Директора отдела покинули кабинет, разбрелись кто куда. Я поднял глаза и вопросительно посмотрел на отца. — Что с тобой происходит? — спросил он. Я пожал плечами. — Ничего. — Ты плохо выглядишь. — Наверное, не выспался. — Да ты уже три недели такой, не выспавшийся. — Разве? Я упорно делал вид, что не понимаю, о чем он. На самом деле я никак не мог вернуться к прежней жизни. Меня мучила бессонница. По ночам я часами пялился в потолок и думал о Мии. Даже мама заметила, что ты осунулся и похудел, со вздохом сказал отец. Может, к врачу? Пап, я правда в порядке, с раздражением возразил я. Что ты хотел? Он замешкался, покрутил в руках ручку и вдруг признался: Я поговорил с Матвеем. Серьёзно? Когда? Вчера. По Скайпу? Нет, мы встретились тут неподалёку, в кабачке. Я не поверил своим ушам. Переспросил. Матвей в Москве? Ага, подтвердил папа. Уже вторую неделю. Сочи ему надоел. И слава богу. Он он один? В смысле? Не понял папа. В горлу у меня пересохло. Я кое-как заставил себя выразиться понятней. Матвей один вернулся или с девушкой? Да знаешь, я как-то не спрашивал, пожал плечами папа. Мы больше про наши отношения говорили. Я извинился. Он посмотрел на меня в ожидании одобрения. Я показал ему большой палец. Не скажу, конечно, что помирились. добавил отец. Но подвижки есть. Здорово, я ослабил воротник рубашки. Мне как-то резко стало не хватать воздуха. И я пойду? Давай, и в отдел маркетинга не забудь зайти. Я понятия не имел, о чём он. Наверное, в следующий раз лучше не отвлекаться на планёрки. Я прошёл в свой кабинет, сел за компьютер. Лицо горело. Матвей в Москве. Надо же. Мне до чёртиков захотелось узнать, как у него с Мией. Я только недавно заглядывал на её страничку в ВКонтакте, но не помню, чтобы там были какие-то московские виды. А может, я что-то пропустил? Я попытался прогнать мысли о Мии, нашёл какой-то отчёт, зашуршал листами. Сосредоточиться не получалось. Строчки документа упорно сливались в чёрное пятно. Через пару минут я признал поражение, отшвырнул отчёт и нашёл в интернете страничку Мии. Я 100 раз обещал, что больше не буду этого делать, но всё равно регулярно просматривал её снимки. Мия добавила последнее фото 2 дня назад. Это был берег моря на закате. Я щёлкнул на снимок, чтобы взглянуть на комментарии. Чем чёрт не шутит, может, там она хвастается переездом в столицу? Под фото не обнаружилось бурной беседы. Там было лишь три коротких комента. Но стоило взглянуть на них, дыхание перехватило. Мия, мы держим за тебя кулачки. Пожалуйста, выкарабкайся. Солнце, держись, ты нужна нам. Мечонок живи. Что это? Что всё это значит? Я протёр глаза обеими руками. Комментарии никуда не делись. Я полистал ещё фото, но под другими снимками ничего такого не было. Открыв последнее фото снова, я написал каждому из комментаторов, спросил, что случилось, а потом, как заведённый, стал обновлять страницу. Мне никто не отвечал. В кабинет заглянул зам, сказал: "Платон Александрович, из отдела дизайна спрашивают, когда вы утвердите сметы". Я замахал на него руками: "Уйди. Что-то случилось? Всё потом, я занят". Он покачал головой, но отвалил. Я снова и снова жал на F5. На Мию напали. Она в реанимации. Неожиданно ответила мне какая-то Катя. На мгновение перед глазами потемнело. Руки задрожали. В горло подкатил ком. В какой она больнице? Кое-как набрал я. В четвёртой. Я нашёл паспорт и выскочил из кабинета и тут же врезался в секретаршу. Она чуть не грохнулась. но я ее поймал, выпалил. — Таня, я уезжаю, в аэропорт. Она деловито поправила очки, спросила. — А вы не забыли, что у вас через полтора часа встреча с директором Орэндж Парка? — Отмени. — Может, попросить его приехать на пару часов попозже? — Нет, отменяй. Я понятия не имею, когда вернусь. Нас с МИИ разделяло слишком много километров. Я очень старался добраться до неё быстрее, но у больницы оказался лишь вечером. Всю дорогу я молился, впервые в жизни, просил Бога не забирать у нас Мию. Наконец я влетел в приёмное отделение, но оказалось, что радоваться рано. Я обнаружил, что со мной никто не желает разговаривать. Все вокруг твердили о врачебной тайне. Я попытался сунуть одной из медсестёр денег, надеясь сделать её более разговорчивой, но она швырнула их назад. "Я только хочу узнать, жива ли моя девушка", воскликнул я. Медсестра глянула на меня без капли жалости, процидила: "Я имею право сообщать информацию о здоровье пациентки только её законным представителям". Я почувствовал совершенную беспомощность. Мия была где-то рядом, а я ничем не мог помочь и даже не мог узнать, как она. Мне захотелось разнести всё вокруг, но я сдержался. Снова вызвал такси и поехал к дому Мии. Мне наконец повезло. Отец Мии был дома и даже трезвым. Он отпер мне калитку и встал в проходе, не желая пускать во двор. Чего тебе надо? раскрепил он: "Что с мий? А кто ты такой, чтобы я перед тобой распинался?" "Никто", согласился я. "Но я люблю её и надеюсь чем-нибудь помочь. После того, как ты пропал, моя дочь проплакала несколько дней. Она сама меня выгнала. Значит, заслужил". Он посмотрел на меня с ненавистью. Я стойко выдержал его тяжёлый взгляд, согласился. Да, заслужил. Но, пожалуйста, будьте человеком. Скажите, как она? В тяжёлом состоянии? Может, ей что-то надо? Лекарство, деньги, ещё что-то? Я ни черта в этом не понимаю. Всё, что мы можем сделать сейчас это только ждать. Отец Сми и поправил ворот рубашки. А потом вдруг жалился. Ладно, давай, зайди, поговорим. Мы пересекли двор, вошли в дом. Кто там, Филя? В прихожую выглянула немолодая женщина в коричневом платье. Лицо её выглядело заплаканным, нос распух, глаза покраснели. Мейкин Москвич объявился. Пояснил отец Мии: Женщина оглядела меня с головы до ног, попыталась придать лицу приветливое выражение. Добрый вечер. Сделать вам чаю? Да, спасибо. Мы втроём прошли на кухню. Отец мии сел за стол, кивнул мне, чтобы я тоже присаживался, а женщина стала заваривать чай. Руки у неё ходили ходуном. Что вообще случилось? спросил я, не в силах больше теряться в догадках. На неё напал тот урод, что с начала лета терроризирует наш район. Отец Мии побогровел. Как пить дать, он. Мия вчера вечером пошла в магазин, а он был там и чем-то, видимо, привлёк её внимание. По крайней мере, именно так считают в полиции. Судя по записям камер у магазина, Мия решила проследить за ним. Когда он вышел из магазина, она пошла следом, а он, видимо, заметил и отец Сми замолчал и не смог продолжать. Женщина в коричневом платье подошла к нему, погладила по плечу. У неё самой глаза были на мокром месте. Отец Сми сделал пару глубоких вдохов, а потом всё же закончил. У него был нож Если от магазина не идти по прямой, а немного срезать, там есть небольшой закуток. Этот урод подкараулил Мию там и напал, ударил её ножом несколько раз. Следом шла одна бабуля. Она увидела всё и заголосила. Урод само собой смылся. Почти сразу прохожие вызвали скорую и полицию, но Мия всё равно потеряла много крови до того, как приехали врачи. Меня охватила ярость. Я был готов придушить того ублюдка, напавшего на мою девочку, голыми руками. Пусть только полиция попробует его не найти. Я сам его достану, сам. А ещё при случае я обязательно врежу Матвею. Почему его не было рядом с Мией? Почему, пока она истекала кровью в каком-то закутке, он мать вашу был в Москве? Я отдал ему самое дорогое, а он он просто свалил. Чёрта в предатель. Я больше никогда не доверю ему Мию. Я её больше никому не доверю. Я сам буду о ней заботиться, сам буду всегда с ней рядом. Я вымолю у Мии прощение, костями лягу, но заслужу её доверие снова. Ведь я должен это сделать, чтобы получить возможность беречь её. Где ты остановился? Отец Смиг грубо вывел меня из задумчивости. Нигде, я вздохнул. Я как только прилетел, сразу поехал в больницу. Хочешь, переночуй у нас? вдруг предложил он. Я кивнул. Мне не хотелось уходить. До Мии был единственной ниточкой, связывающей меня с ней. Женщина в коричневом платье принесла на кухню комплект белья, застелила диван, на котором мы до этого сидели. Спасибо, сказал я. Мы, кстати, не познакомились. Меня зовут Платон, а вас? Тамара Сергеевна. Вы тётя Мии? Нет, я просто соседка. Тамара Сергеевна ужасно смутилась. Не соседка, а моя будущая жена. Вдруг вмешался отец Мии и посмотрел на неё со значением. Тамара Сергеевна смутилась ещё сильнее. Пули выскочила из кухни. Отец Мии повернулся ко мне. Если будут новости, я тебе сообщу, пообещал он. У Томы в реанимации работает приятельница. Она держит нас в курсе всего, что там происходит. Он ушёл, а я лёг на диван, не раздеваясь. И я не мог спать. Я снова молился.